глава 9 «Куда ты, Илья?» – спросила Анина сонная, моргающая мордашка, высунувшаяся из комнаты. «Познакомился вчера с бабушкой из 213-й квартиры. К ней пойду». «Зачем?» – искренне удивилась она. «Так магазины же больше не работают», – деловито пояснил я. «Пойду отнесу парочку консервов и водички». «Нам же самим не хватит». Вполне искренне испугалась девочка. «Жадина!» Спокойно констатировал я. «Если мы не позаботимся о тех, кто сам о себе не может позаботиться, то кто это сделает?» «Илья, давай заботиться о себе!» Сделала еще одну попытку девочка. «Казанский!» появился еще одно действующее лицо в коридоре. «Предложите ей переехать ко мне. Нам удобнее держаться вместе, пока все это не закончится». «Хорошо!» Кивнул, прилаживая ножны шашки уже привычными движениями. «Не скучайте!» В подъезд выходил со всеми мысленными предосторожностями. Спать этой ночью не пришлось. Не знаю, может, консервы не свежие А может, организм отреагировал на траву, что называется. Здесь живон, или этот черная жемчужина такой эффект дала, но живот скрутило так, что всю ночь маялся. Все осложнялось полным отсутствием воды. Рассудив, стал для большой нужды посещать крышу, чтобы успокоить и освободить кишечник. Подняться туда пришлось раз 12-13 за то время, который должен был спать. После десятого сбился со счета. Сидел на крыше со спущенными штанами и материл писателей брошюрки, на чем свет стоит. Суперспособности, ага. Суперсила, реактивная струя. Как вам? А что, можно для ускорения использовать, как увидишь развитого зараженного? Даже низенько лететь при известной сноровке. Тем не менее аппетит проснулся утром нешуточный. Выпил свою дозу живуна и смолотил аж три консервы разом, после чего проснулась совесть, И я засобирался в 213-ю. Нужно было проведать пожилую женщину, узнать, как она. Все равно на мне висели неподъемными гирями раненый жандарм, Аксинья и беспризорница. Сумею еще пенсионерке помочь, не переломлюсь». «Кто там?» На мой осторожный стук сразу ответил настороженный знакомый голос. Словно пожилая женщина только и делала, что поджидала меня. Поднял забрала шлема, позволяя рассмотреть свое лицо в глазок. «Казанский». Тихо ответил, приблизив лицо к двери. «Илья Казанский! Принес вам еды! Откройте!» Щелкнули запоры, дверь отворилась. От неожиданности я потерял дар речи. Мне в грудь смотрел дульный срез двухстволки. На мгновение все мое внимание сосредоточилось на черных провалах стволов. К случаю вспомнилось, что свинцовая пуля весом в 36 грамм выпущенная из охотничьего ружья. Как правило, бронежилет не пробивает. Но гарантированно приводит ливер в состояние, несовместимое с дальнейшей жизнедеятельностью. Хотя, конечно, как повезет. Если пуля попадает под углом, бронежилет сработает как нужно и проявит все свои лучшие качества. В этом случае бронепластина не даст пуле проникнуть в тело. Часть энергии разойдется на изменение траектории полета и деформацию пули. Но все равно основная часть энергии улетает со срикошетившей пулей. Но если же свинцовая болванка впечатается в бронепластину по прямой, то вся энергия выстрела прилетит в нее. При таком исходе боец в бронежилете будет выглядеть бледно. Поэтому бронежилеты высоких классов и обладают огромным весом, а самые лучшие представляют из себя цельную скорлупу. Это сделано для того, чтобы поглощать большую часть импульса за счет своей массы, а из-за своей цельности абсолютно не деформироваться. Если свинцовая пуля попадает в наковальню, такой массивной цели ничего не будет, она даже не пошатнется. Но если выстрелить всё той же самой пулей в 50-сантиметровый отрезок рельса, то дырки конечно, тоже не получится, но отшвырнёт его на значительное расстояние. Чтобы понять, что такое заброневое воздействие, нужно сразу представить человека за рельсом. В новгородском директорате бронежилеты, выполненные цельной керасой, были только в войсках. Там и грамотно сконструированная демпфирующая прокладка распределяет импульс по площади поверхности. Но погасить весь импульс не в состоянии. что лучше Резкий удар молотком в одну точку или удар периной по всему телу, но с той же скоростью. В обоих случаях энергия удара остается одинаковой. Разница только в площади распределения энергии от удара. Удар мягкой периной, которую разогнали до 400 метров в секунду, не оставит на теле даже синяков, хотя вполне может уронить даже крупного мужчину. За броневым воздействием было бы все проще, если бы не грудная клетка и ребра. Само по себе такое резкое сдавливание грудной клетки Ломает ребра. И это не так страшно, как может показаться. Самые серьезные травмы появляются из-за осколков от самих ребер. Особенно если после перелома ты не можешь несколько недель отлежаться на больничке. Если тебе необходимо продолжать активно двигаться, травмы от осколков обеспечены. На мне совсем не тот бронежилет, который принят в войсках. Скорее всего, если престарелая маньячка влепит мне дуплетом в грудь, осколки моих ребер весело брызнут из рукавов. Все это промелькнуло в голове за считанные мгновения. «Затвори дверь, Илья Казанский», — приказала мне пенсионерка. «И проходи в комнату». Сам я не охотник. Предпочитал всегда тихую охоту. Грибник я, одним словом, никогда до этого момента не задумывался о масштабах владения охотничьим ружьем в новгородском директорате. «Вот подишь ты, у первой встречной пенсионерки двухстволка. Или это мне так везет на приключения?» Невольно вспомнился анекдот. Мужик собирает грибы, а рядом бабка старая с ружьём шарится. «Ты чё, мужик, изнасиловать меня хочешь?» «Ты чё, сдурела старая?» «А придётся!» «Чего это ты там лыбишься?» Тут же прилетел вопрос. «Думаю, что зря я такой добренький». «Конечно! А то как же! Людишки дерьмовые пошли! Что в пакете?» Охотно поддержала пенсионерка. «Вода, консервы, лекарства». «Какое лекарство?» – подозрительно спросила меня пожилая женщина, продолжая держать меня на прицеле. Я сел в комнате на стул и поставил пакет. «Лекарство приготовила хирург Аксинья Попова», – пояснил я. «Воду и еду я честно намародерил». «Лекарства готовят фармацевты, а мародеров по законам военного времени расстреливают. Считаешь, что я старая и выжила из ума? Или думаешь, не выстрелю?» «Я не сомневаюсь в том, что сможете». Меня осенило, что мы еще не знакомы. «Меня Ильей звать. Я еще раньше представился. А как ваше имя?» – улыбнулся я. «Дарина Ильинична», – процедила моя визави. «Теперь, Илья, будь так добр, расскажи старой женщине, что происходит. Почему на улице стреляют? Почему никто не тушит пожары? Почему нет газа, воды, и света? И самое главное, откуда взялись на нашей улице упыри?» Я поразмыслил и решил, что нужно рассказывать только правду. Но вдруг сердце не выдержит, или что-то в этом роде. «Знаете, Аксиня приглашала вас к себе. Нечего вам тут одной», – улыбнулся я, стараясь не смотреть на направленное на себя ружье. «Может, она вам и расскажет, что происходит. А у меня дела срочные». «Никуда я не пойду. Пока не объяснишь», – заявила мне линчна. «Хорошо», – решил я. «Только учтите, что я сам не до конца владею ситуацией» двух стволка качнулась. «Не владеет он. Давай, выкладывай», – ехидно заявила пенсионерка в халате. Обнадеживала то, что бабулька меня не пыталась разоружить. «Значит, врага во мне не видит». «Вы сами почти ответили на все вопросы», – стерев с лица улыбку, ответил своей визави. «Вот вы, женщина, опытная и решительная. Это заметно». «Ой, давай без этого», – одернула меня Дарина и линично и улыбнулась, но ружья не опустила. «Когда-нибудь видели, чтобы по улицам упыри шастали?» Все так же серьезно продолжил я. «Только когда шли городские бои новых советов с демократами?» «Нет, я не про политику, а про настоящих упырей мутантов». «Предположим, что нет», задумалась пенсионерка. «Не будет больше газа, света, интернета, телевидения и еще много чего. Скорой помощи, поликлиники, детских садов, школ университетов, армии, жандармерии, корпораций». Новгородского директората, судов, законов и курсов валют. Пока переводил дыхание и собирался с мыслями, пожилая женщина в халате снова перебила меня. Это еще почему? Потому что кусок нашего мира провалился в другое место. Все коммуникации оборваны. Если пойдете со мной до угла соседнего дома, я покажу. Повисла тишина. Пауза длилась довольно долго. Воздействовать на собеседницу я мог, только сохраняя молчание. Она не торопилась продолжить допрос. «Я видела звезды ночью. Это не наши звезды. Да и вообще, никакие не звезды, а помойка. Сплошные обрывки галактик и туманности. Значит, другой мир?» – сообщила мне Ильинична. «Да, Улей. Так его местные называют. С одной мне удалось поговорить вчера, и она дала мне методичку по выживанию и местным реалиям». Пожилая женщина села напротив на диван, отбросив двустволку от себя. «Вы бы поаккуратней с оружием, стрельнет еще». Ильинична посмотрела на меня, на охотничье ружье, и ответила. «Оно не заряжено». «Вот так! Пенсионерка взяла на понт незаряженным ружьем меня, ветерана Первой Балтийской. Что дальше? Школьница с рогаткой, детсадовец с водяным пистолетом?» «Сумасшествие какое-то», — совершенно спокойно сообщила мне свирепая пенсионерка. «И что теперь делать?» «Есть такое дело», – кивнул я. «Как и в любые сложные времена поддерживать друг друга. Это никогда не бывает лишним». «Это понятно. Но как нам дальше жить? Что делать? Я уже старая для всего этого». «У меня две новости для вас, Дарина Ильинична», – позволил себе улыбку я. «Хорошая, очень хорошая». «А ну-ка», – уставилась на меня недоверчивая бабулька. «Удиви меня». В никто не умирает от старости, если зомби не съедят. Скорее всего, вы даже лет тридцать-сорок скинете, если зараженные не съедят. В Пожал плечами на ее вопрос. Я не знаю, почему стражилы так называют этот мир. Вероятно, по аналогии с пчелиными сотами. Сота, в которой стоит этот дом, вчера утром перезагрузилась. Мы ничего не подозревали в своем мире, но оказались на соте, которая загрузилась сюда вместо той соты которая здесь была до нас. Так мы и попали в вулей». «Голове не укладывается». «Я не могу рассиживаться, у меня дела», хлопнул себя по бедру я. «Пойдемте со мной, они и Аксений вам подробнее все объяснят». «Какие еще дела?» подозрительно спросила боевитая бабулька. «Да какие еще могут быть дела после конца света?» ухмыльнулся я. «Нужно решить вопрос с транспортировкой раненого, на намародерить еды и воды с соседнего кластера». «Кластера?» «Так называется соседняя с нами сута, и я отправляюсь туда». Сборы Дарины Ильиничны не были долгими. Проводил ее до квартиры Аксиньи и передал с рук на руки. Не успел я разложить свой арсенал на столе в гостиной, чтобы заняться чисткой и смазкой, как во дворе послышался заливистый лай собаки, перемежающийся отчаянными женскими криками. Кричала крашеная блондинка, обладательница внушительной кормы и бюста с балкона третьего этажа противоположного корпуса дома, призывая некоего Васю. Ретривер вторил азартным лаем воплем хозяйки. Эта какофония никак не способствовала безопасному времяпрепровождению можжевальщикам зомби-апокалипсиса в нашем лице. Я выскочил на балкон и, вглядевшись внимательнее, едва заметил еще двух действующих лиц этого концерта. Малюток, высовывавшихся в проеме двери балкона, и ревущих на свой лад. «Женщина!» – крикнул я ей. «Прекратите кричать! На ваш крик сейчас бегутся все упыри из ближайшей подворотни!» «Так они уже около двери сидят! Мой муж пропал! Отправила его вечером за водой и продуктами! Уже утро, а его все нет и нет! Дети умирают от жажды! У нас почти нет еды!» «Вася!» Еще раз отчаянно крикнула она в направлении Зева Аркина проспект. Собака – золотой ретривер преданно гавкнула в знак солидарности с хозяйкой. «А куда он пошел?» – спросил я, отгоняя нехорошее предчувствия и пытаясь остановить это сумасшествие. «Так супермаркет на Петроградской. Тут недалеко». «Не кричите, пожалуйста. Я сейчас что-нибудь придумаю. Я спущусь к вам под окна. Сообразите какую-нибудь веревку. У нас есть немного воды и еды». И я стал срочно собирать в пакет воду и консервы.